стальную цепь с шестигранными помпончиками по краям. Деловой вообще выглядел безоружным, но при этом и самым опасным. Узнавать чужие геномы я пока не научился, но Шакрас чувствовал, что там намешали сразу несколько, и не самых простых. Поэтому первым делом нужно работать по деловому, чтобы исключить и малейшую возможность дальнейшей атаки — ментальной, телепатической или еще какой-нибудь. Но с кем тогда разговаривать? Разговор, разумеется, дороже денег, но точно не дороже жизни. Я потянул спусковой крючок ровно в тот момент, когда силуэт мужика в кимоно появился в оконном проеме. Дул небольшой встречный ветер, но в остальном каких-либо сложностей для стрельбы не было. Сумеречное зрение отлично справилось с тем, чтобы четко выделить силуэт, который неожиданно сильно отбросила к дальней стене. Мне показалось, что выстрел разорвал вечернюю тишину подобно грому, и что сейчас вся округа переполошится, но напрягся только громила. Он бросился к своему боссу и, сам того не зная, перекрыл мне оконный проем. Я перевел винтовку на парочку усваленных ворот. Один так и сидел у костра, что-то на нем разогревая. Может, в ложке что-то кипятил, не столь важно. А второй встревожился. Вышел на дорогу, вертя головой по сторонам. Фанатики возле склада тоже остановились с ящиком в руках перед входом. Понятно, что они услышали выстрел. Но, честно говоря, я ждал какой-то другой реакции, более живой, что ли. Паника там, тревога, догонялки за мной по лесу. Перезарядился и прицелился в мужика на дороге. 100 метров, еще проще. Даже помощь Шакроса не нужна. Уже позволяя себе риск, я прицелился в голову. Выстрелил. Многострадальная стена будки окрасилась темными пятнами, и мужик рухнул прямо на дорогу возле костра. Но даже этот жирный намек не заставил его напарника правильно отреагировать. Он только заржал, размахивая руками, мол, хорош прикалывать. Зато на складе все поняли правильно и побросали ящики. Побежали в мою сторону. Я перезарядился, навелся на больницу, но в оконном проеме уже никого не было видно. Ни громилы, ни тела. Ладно, уходим на запасную точку. Но прежде чем отойти, я отследил одного из бегунов, прицелился и сделал еще минус один. И только потом дал дёру. Отступил от лёжки метров на пятьдесят, пропустил бегущих мимо и пошел по широкой дуге по направлению к складам. Выскользнул из леса, скрываясь за ящиками, и взял в прицел оставленную лёжку. Увидел там силуэт с тесаком в руке Сбил его и снова скрылся в лесу. Услышал крики, стон раненого и дикий вопль третьего, которому ответили со стороны больницы. Либо громила, либо часовой ворот все-таки отдуплился. Ждать, кто из них ко мне придет, я не стал. Пошел на полный круг мимо складов и больничных корпусов. Нашел удобную позицию, откуда хорошо просматривались ворота и больницы. Просто теперь ворота оказались справа и стал караулить, пока кто-нибудь еще подставится или попробует свалить по главной дороге. Минут через 15 возле будки появился лысый из складской троицы. Весь перемазанный чужой кровью. Причем он ведь явно не просто возился с раненым, а, похоже, еще и сам кровушки попил. Не знаю, что там принято в этом обществе фанатиков, но дутловатое лицо было перепачкано кровью. Полностью залит подбородок, а под глазами и на лбу красовались темные полосы, плюс след пятерни олел на голове. Фанатик скрылся из виду. из забудки будки донеслись приглушённые крики, и через минуту он вновь появился в поле зрения, удерживая за шкирку обдолбанного товарища. Я выстрелил в будто бы специально намалёванную на голове цель. Фанатик застыл, выронил тесак, отпустил обдолбаного и только потом рухнул прямо в костер. Освобожденный взвизгнул, снова заржал и шустро ломанулся в будку, хватаясь за обрушенные стены и, похоже, перестарался. Как только он оказался внутри, его завалило рухнувшей крышей. «Типа ты в домике», — прошептал я, перезарядился и отправился на новую точку. Остался громила, которого я больше так и не видел. Я пошел дальше по кругу, оказавшись на своей первой позиции. Поморщился от запаха свежей крови. У трупа перерезали артерии и правда попили кровушки. Странный способ добить подранка, но, скорее всего, я просто не знаю всех правил общества. Я выждал полчаса. Громила так и не засветился. Пару раз осыпались кирпичи с разрушенной будки, показав, что фанатик живее остальных и все еще прячется в домике что меня более чем устраивало. Прошло еще 15 минут. Никакого движения. Вряд ли я упустил громилу, пока менял позиции, а это значит, что он тоже сидит и ждет. Все бы ничего, но мой таймер работает против меня. Осторожно, стараясь не шуметь и реагируя на каждый шорох в радиусе 20 метров, я снова подошел к складу. Убедился, что рядом никого нет, и проскочил внутрь. Склад перестраивали. Сломали все старые полки с мелкими ячейками для лекарств и теперь собирали новые, под размер тех самых ящиков, что ждали своей очереди снаружи. О лекарствах можно было забыть. От них остались только битые пробирки на полу и рваные марлевые лоскутки в общем мусоре. Все уже вывезли. Но и завести успели много. Я подошел к ближайшему ящику и приподнял коробку, поморщившись от резкого запаха. Кожа. Свежие заготовки. Точно не человеческая и даже не каферов, скорее снятая с кайманов. Вскрыл еще три ящика, в двух тоже хранилась кожа, а в третьем лежали рога разного калибра. Не самые дорогие трофеи, насколько я понимаю. Алхимики такое не берут, но для гражданских нужд вполне сгодится. Проверил еще несколько штук. Нашел там ткани, ремни и веревки, плюс вскрыл пару ящиков с неизвестным мне зерном. В общем, стандартный склад для обеспечения жизни колониста. Запас на зиму или схрон для местной ячейки фанатиков. Не факт, что Громила переживает за сохранность вещей, но сжечь склад мне показалось отличной идеей. Зачтется как кармический ответ на сожженную больницу и как мой вклад в борьбу против местного мирового зла как бы они сейчас не пытались строить из себя деловых и приличных. Подобрал из костра несколько веток и закинул их на крышу склада, сразу же отойдя на безопасное расстояние. Издали полюбовался сначала дымом, потом огнем. Зрение немного скакнуло на контрасте между ярким огнем и темнотой ночного леса. Но шакра что-то подкрутил, и меня перестало слепить, а темнота за спиной, просветлело до уровня серого сумрака. Огромило, так и не пришел. Так что мне пришлось выбираться и вновь обходить постройки, чтобы вынырнуть из леса ближе всего к главному зданию. Прежде чем выскочить из-под прикрытия деревьев, я засмотрелся на окна. Почерневшие ставни скалились лопнувшими стеклами, рваная занавеска подрагивала на сквозняке и душный запах Гарри, который мешал сосредоточиться шакросу. Я чувствовал смутную тень где-то внутри здания. Даже не тень, а что-то типа червоточины в пелене безопасной темноты. Посмотрел на биомонитор. Удивительным образом вся эта беготня вокруг фанатиков будто бы поставила таймер на паузу. Сильных потрясений не было, но постоянная осторожность и предельное внимание прибавили мне ровно столько же времени, сколько прошло в реальности. Луна уже поднялась довольно высоко, но светила слабо постоянно прячась за облаками. Времени было почти 2 часа ночи. Такими темпами скоро и светать начнет. Нужно было решаться. Пошумить и ждать, что Громила появится на пороге больнички? Сомнительно. Хотел бы он погулять, уже давно бы вышел. Хотя бы на склад посмотреть. Тот уже догорал, подсвечивая всполохами стену с другой стороны. Всё-таки хорошо, что я Громилу напоследок оставил. Мелкого было бы сложнее найти в здании в случае засады. Подбодрив себя этими мыслями, я подкрался к угловому окну. Замер, прислушиваясь. А потом заглянул внутрь. В этой комнате выгорело все. Осталось разве что пара обугленных кучек, некогда бывших мебелью, и остов стальной кровати. Всё чёрное, сквозь пустой дверной проем просматривается такой же черный коридор. Света было маловато. Лунных лучей с добавлением теплых оранжевых отцветов горящего склада явно не хватало. Я прошел вдоль стены и заглянул в соседнюю комнату. Тоже палата, но лучше сохранилась. На кровати даже кусок матраса остался. Похоже, здесь огонь пытались тушить. Это меня обрадовало. Значит, следов могло сохраниться больше. Я услышал, как неподалеку звякнула цепь. А потом в коридоре промелькнула широкая тень. Я успел выстрелить, и, скорее всего, попал. Тень слегка развернула, когда она скрылась в одной из палат. Прекрасно. Мы на одном этаже. В одном крыле. Между нами три стены. Снова тишина. Звук перезарядки, как мне показалось, могли услышать даже в Нейтауне. Я сделал шаг назад и в сторону, стараясь держать под прицелом сразу все окна. Но, как оказалось, необходимости в этом не было. Громила вышел прямо через стену. Звон цепит тут же, сменившийся грохотом, и на меня полетели обожженные осколки кирпичей и прочий мусор. Как мне вначале показалось, на меня обрушилась крыша целиком. Но это был всего лишь громило. В лучшем случае два на полтора. Промахнуться в такой шкаф было просто нереально. Я выстрелил. И попал. Возможно, даже на вылет. Но здоровяка это никак не остановило. Шакрас в моей голове отпустил кнопку замедленной съемки, и все осколки, подсвеченные луной, а также сам сгруппировавшийся громила с бликом на крупной лысине, резко сорвались с места карьер, осыпав меня, как из пулемета. То ли я сам отпрыгнул, то ли меня просто снесло ударной волной, не знаю. Но в следующий миг я уже оказался на земле, припал на одно колено, словно сопротивляясь ураганному ветру. Отбросил Ругер траву и достал из кармана железный зуб. Щелкнул лезвием и, глядя на фанатика, оскалился. И в ответ получил зеркальный оскал. Вместо ножа у противника в руках появилась цепь. На какой-то миг мне показалось, что это не мы с ним поздоровались, а Шакрас поздоровался. Причем не с Громилы, а с его геномом. Вряд ли это был Кайман. К ним моя генетическая память не относилась с таким уважением. Значит, противник достойный, и бой получится не хуже. Биомонитор это подтвердил, первый раз перевалив за отметку в 90% моего контроля. Ни хрена себе доверие, хмыкнул я и сорвался в таком прыжке, для которого на Олимпийских играх еще даже дисциплину не придумали. Не будет рекорда, но теперь польется кровь. Раньше мне попадались на глаза газетные заметки с довольно неприятными заголовками. Что-то о том, как кто-то кому-то нанес 4 десятка ножевых ранений. Всегда казалось, что это прям чересчур. А вот сейчас понял, что для Аркадии это так даже не повод для статьи в газете, а что-то типа маленького объявления на последней странице в рубрике «Происшествия». Этот свой рекорд я в книгу Геннесса заносить точно не буду. Неуклюже сработало. Незажившее толком ребро теперь точно сломалось, и, скорее всего, два последних. Левую половину лица я не чувствовал, там все онемело. На шее, скорее всего, осталась красота в виде красного шарфа из колец, которыми меня чуть не задушили. Жестко меня отделали. В таких случаях, принято говорить, видели бы вы моего соперника, но на самом деле я бы не советовал на него смотреть. Доковыляв до винтовки, я подобрал ее и, дойдя до крылечка, сполз по ступенькам. Поёрзал, выискивая удобное положение, при котором не так сильно стреляло в ребрах, и достал пузырек с живинкой. С трудом вынул тугую пробку, пальцем тоже слегка досталось, но если не шевелить, то и незаметно. Сделал глоток, чувствуя, как жидкость, обжигающая горло, проваливается дальше и разбегается по всему телу. Почти представил себе кровеносные сосуды, как в анатомическом атласе. Она еще и искрила, щекоча изнутри. Странное, но приятное ощущение. Маловато только. Эх, закон про перерыв между первой и второй будто специально для живинки придумали. Я поднял руку с эликсиром, собираясь сушить склянку одним залпом, и застыл. Рука дальше не пошла. Я напряг мышцы так, что аж потряхивать начало и потянулся навстречу горлышку. Но и тут ничего не смог поделать. Меня словно парализовало. При этом ни спазма, ни новой боли не было. И чувствительность никуда не пропала. Я прямо ощущал, как ссадница, содранная на руке кожа. Прислушался к себе, к ощущениям шакраса, ничего. А мелкий уже снова в откат ушел. Надо что-то с этим делать. Тренировать его, что ли, как-то по-особому. Но что-то я все-таки услышал. Только не в себе, а на улице. Хрустнул гравий на дороге, послышался шелест одежды. Я попытался повернуться, но паралич все еще держал. От напряжения в мышцах рука затряслась, все-таки расплескав часть эликсира. Тогда я скосил глаза и увидел, что на дорожке появилась темная фигура. Обычный, даже мелкий, худой мужик полумаски от носа до подбородка. Только почему-то она была гладкой, словно носа там и не предусмотрено. Он подошел ближе, и моя голова сама собой повернулась ему навстречу. «Люблю смотреть в глаза, когда выполняю работу», — каким-то беззвучным голосом произнес мужчина. Мне сказали, что ты легенда. Может быть, теперь легендой стану я?» Глава 28. «А ты вообще кто такой? Мы знакомы?» — спросил я, удивившись, как легко это получилось. Думал, раз все парализовало, то и говорить не получится. Воодушевившись, я начал еще больше давить на руку, а потом проверять контакты всего тела. Но нет, я все чувствовал, но импульс с командой на движение не проходил. Только еще сильнее тряслась склянка с эликсиром. Сопротивляешься. Мужчина подошел ближе и достал нож с длинным лезвием. Я люблю, когда сопротивляются. Люблю чувствовать боль и страх. Эти слова прозвучали довольно театрально, с паузами и придыханием. Я их нюхом чую. За что меня и прозвали нюхачом. Не скажу, что приятно познакомиться. Дай хоть выпить, изверг. Я моргнул, стараясь глазами указать на склянку. Это уже не поможет, — покачал головой незнакомец. Ты больше не нужен в этом мире. Это прозвучало как приговор. Типа тебя списали. В таких случаях должна жизнь перед глазами промелькнуть а у меня проскочил список тех, кому я мог успеть насолить за столь короткое пребывание в Аркадии. Вроде никому. А значит, остаются два варианта. Либо цель, либо заказчик. Драго точно прикончил бы меня сам. Так что его вычеркиваем. Остается Кристина и ее почтальоны. Нельзя сказать, что я удивлен, просто пока не понимаю мотивы. Ради разнообразия я попробовал наоборот расслабиться. Раскачать невидимую леску, стянувшую мышцы. Почувствовал себя рыбой, пойманной на крючок. Но сдаваться рано. Можно ведь и леску порвать. Ну или жилы надорвать. Что хуже, но свобода движения важнее. Нюхач сделал шаг вперед, поднимая нож и протягивая его к моему лицу. Я заметил, что по виску, прямо под дурацкую маску, у него проскочила капелька пота. А ночь-то вокруг не самая тёплая. Изгромилый он только что здесь не кувыркался, как я. Значит, тяжело ему от собственного же навыка. Что это? Телекинез какой-то? Или даже нейрокинез, учитывая то, как он мне нервное окончание пережал. Я снова качнул внутреннее напряжение, еще больше расплескав содержимое склянки. Нюхач едва заметно вздрогнул и сжал правую руку в кулак. Он держал ее внизу, почти пряча за спиной. Работает раскачка, но нужно еще. А еще лучше чем-то его нагрузить раз бы не помешал с каким-нибудь своим трюком. И он явно был со мной. Где-то скрёбся на задворках сознания, но эти задворки гипноз нюхача, оградил крепким забором. Мне нужен отвлекающий фактор. Хоть что-то, что, что собьет врагу концентрацию. И духи Аркадия меня услышали. Со свойственным им чувством юмора, но выбирать не приходилось. Отвлекающим фактором оказался недобитый фанатик. Он выбрался из-под завала, и сейчас весь в белой пыли, больше походил на привидение, брел по дорожке, пошатываясь и особо не понимая, куда вообще идет. И как только он попался, не ухочу на глаза, тот моментально вскинул руку и будто ситх какой-то на расстоянии приподнял сектанта над землей. Сделан это чересчур резко, скорее от неожиданности, чем чувствуя реальную угрозу. Но все-таки он на мгновение ослабил давление на меня. Совсем на чуть-чуть, но нам с этого хватило потому что раньше я не замечал в себе такого сильного, буквально животного, энтузиазма. Хладнокровие и концентрация — это про меня, а вот звериная злость — это уже от лукавого. В этот момент моя рука наконец-то дернулась, словно шакрас сидел прямо в ней, и его спустили с поводка, не прицеливаясь, не пытаясь хоть как-то направить или сформировать удар, просто прямо в лицо с зажатой в руке склянкой живинки. Стекло лопнуло, порезав мне руку, и тут же разлетевшаяся жидкость начала регенерацию. Неразумная трата продукта, но оно того стоило. Нюхачу тоже досталось. Его маска промокла, крупный обломок стекла торчал из скулы. А сам мужик как-то нелепо хрюкал, будто вот-вот захлебнется. Правда, и очухался он моментально. Его чертова рука со скрюченными пальцами и новым зарядом темной силы взметнулась в мою сторону и уткнулась в дуло Курносова. И дальше пошло какое-то перетягивание каната. Я успел выстрелить один раз, прежде чем снова потерял контроль над телом. От попадания контроль снова прервался, и я выстрелил второй раз, третий, четвертый, пятый, без нервов, вернув себе хладнокровие, но быстро и четко. Все пять пуль набились, нюхачу в грудь. Пошатавшийся из стороны в сторону, он упал. А я поднялся. С трудом шевеля деревянными ногами подошел к телу маска съехала открыв довольно жуткое зрелище "Да, перебрал ты с побочкой прошептал я и выстрелил сделав во лбу мутанта еще одно отверстие посмотрел туда где должен был валяться фанатик к счастью тот еще был жив пытался уползти подволакивая сломанную ногу подожди поговорим крикнул я и тоже поковылял в догонку не люблю пытки но сейчас все решалось взяткой. Кристаллом гнили, которые я до сих пор носил с собой, наконец нашлось применение. Лучшими друзьями с сектантом мы, конечно, не стали, но историю он поведал занятную. Увы, знал он мало, будучи на самой низкой ступеньке в иерархии общества, как они себя называли. Первое и самое важное — Драго в этом регионе не появлялся. Сектант видел его лишь однажды, в момент посвящения. И было это на какой-то секретной базе, где-то в одном из регионов Ганзы. После этого его сразу отправили в пограничье и приписали к отряду Борея. Соответственно, второй важный момент — это Борей, лидер местной ячейки общества, по совместительству один из генералов Драга. Сколько их было всего, мой новый друг не знал, но слышал, что, когда его распределяли, было как минимум еще три варианта. Касательно налета на больницу у него было мало сведений. Это он сам так думал. Но для меня они оказались самыми ценными. Его отряд поехал не в больницу, а напрямую к главному врачу домой, здесь, неподалеку. Но поехали они не для того, чтобы напасть, а чтобы перехватить до выезда на работу и увезти в лагерь Борея, точное местоположение которого сектант не знал. Где-то в горах. Как мог, описал местности сам укрепленный лагерь. Потом, когда его привезли сюда, создавать и охранять схрон общества, он уже узнал, что охрану тоже выпустили без боя. Целью были исключительно пациенты. Больше ничего толкового узнать не удалось. Не помню, не видел, не читал. Людей много, стволы есть, но в основном навыки и в таком духе без каких-либо деталей. А потом, наоборот, детали стали появляться, но какие-то фантастические. Стало понятно, что мужик смекнул, что может не получить еще одну дозу, и попытался стать полезным. Понятно, что Ан по взговоре с Драго. Но пока непонятно, зачем отправлять отряд на его нейтрализацию, а потом его предупреждать. Только если изменились какие-то обстоятельства и поменялись планы, что, в принципе, довольно часто случается. Что-то замутят, переиграют, а потом избавляются от участников-свидетелей. Видимо, Драго не должен узнать, кто был заказчиком покушения. Наверняка там еще какая-нибудь многоходовочка замешана, которой неплохо было бы разобраться и объяснить им, как они ошиблись, втянув меня в свои игры. Понять бы, кто эти они? Весь Анпа? Только разведывательный директорат? или просто Кристина с группой каких-нибудь заговорщиков. Исходя из этого, действовать можно будет по-разному. Пока что новая информация никак не поменяет мои планы. Для начала нужно найти доктора. А если по пути я начну свой крестовый поход против Драга, то они сами виноваты. Пока я размышлял, обдолбанный фанатик отключился. Принял еще гнили, причем разом все, что я ему дал, и лежал теперь в кустах, пуская слюни. Потом проверю но, кажется, он не жилец, сам себя приговорил. Я вернулся к Нюхачу. Подобрал нож и тут же выбросил. Даже без шакраса чувствовалось, что клинок мерзкий, напитался крови, боли и страхов. новыми возможностями генома я это все чуть ли не воочию увидел. Нет, такой нож я не возьму. Мой железный зуб тоже потрудился за свою историю. Я сам видел результаты. Но вот чувство от него шло совсем иное. Честное какое-то, что ли. Все-таки я поднял клинок земли, а то вдруг в больницу когда-нибудь нормальная жизнь вернется и дети подберут. Дошел до сарая, стоявшего неподалеку, и нашел там топор. Пристроил нож на камнях и за несколько ударов превратил его в тупую выгнутую закорючку. Сломать так и не смог. Все-таки неплохую здесь сталь делают а у меня при каждом замахе что-то хрустело в ребрах. Выбросил нож в мусор и вернулся дальше осматривать тело. Похлопал его по карманам и добыл несколько пузырьков с каплями. Все тут же разбило стену. Немного бумажных денег, тоже двадцатки и несколько новых для меня купюр по сотни, И небольшой ключ на брелоке в виде фигурки слона. М да а это, видимо, какой-то юмор. У слона одно из лучших обоняний в природе, а у Нюхача вместо хобота дырка. Ладно, природа и генетики ему судьи. А вот ключик был интересный. Буквой «Г» с тонким стержнем и толстой ручкой, похож на старый мотоциклетный. Я осмотрелся и немного прошел по дороге, размышляя по пути, на чем же Нюхач сюда приехал. Увидел темный силуэт, выступающий из-за разрушенной будки, но смотреть пока не пошел. «Надо здесь сперва закончить». Подобрал винтовку, зарядил и вошел в больницу с главного входа. Голова слегка кружилась и поднялась температура. Это организм пытался сам справиться с повреждениями. Справлялся он вроде неплохо, но без живинки делал это медленно, провоцируя дикое чувство голода. «Надо быстрее здесь заканчивать и домой ехать». Я улыбнулся своим мыслям. Как-то быстро я съемную комнатушку, в которой всего одну ночь провел, начал считать своим домом. Привыкнув к освещению, я разглядел обгоревшие таблички возле дверей. Стальные или чугунные. С них слезла краска, да и огонь закоптил, но формы выбитых букв считывались легко. На третий я нашел нужную отметку главного врача. А под второй — тело делового сектанта в черном кимоно, которого я подстрелил через окно. Уже труп, но, судя по рассыпанным вокруг пустым склянкам, он активно лечился. В кармане нашелся медный контейнер для эссенций, сотня аркоинов и сразу три бензиновые зажигалки, похожие на зиппо. Я открутил крышку контейнера и высыпал на руку два белых кристалла. Не идеально чистых, а с вкраплениями оранжевых песчинок. Поднес к биомонитору и включил проекцию прямо на стену. Обнаружен геном огненной саламандры — Уровень редкости — 8. Средняя цена закупки в генотеках — 3000 аркоинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту — пирокинез. Риск самовозгорания при инициации — 25%. «Все-таки хорошо, что я с тебя начал», — задумчиво сказал я, собирая неожиданные трофеи. Потом заглянул в кабинет главного врача. Внутри все выглядело довольно плачевно. Обгоревшие стальные скелеты медицинских шкафов Битое черное стекло и плотный слой слипшейся сажи. Но среди всего этого бардака возвышался он, его величество несгораемый сейф. Его кто-то уже пытался спасти. Вынули из-под завала, вытащили на середину комнаты, почистили и постарались вскрыть. Рядом валялись перепачканный лом, молоток, отвертки, а вокруг самого замка все было искорёжено. «Я так понимаю, ключей нам не оставили» задумчиво сказал я, прикидывая, какие у меня есть варианты. А если... В дело пошел порох из трех патронов и один сахарок огненной саламандры. Авантюра чистой воды со множеством рисков, начиная с того, что ничего не получится, и заканчивая тем, что получится чересчур хорошо с повреждением содержимого. С чего я решил, что, в принципе, что-то получится, сам не знаю. Возможно, последствия сотрясения после драки с Громилой либо вера в чудеса Аркадии. В общем, проснулся исследовательский интерес. Решил взрывать петли. Аккуратно разрезался хорок на две части и поделил порох пополам. Потом свалил шкаф на более или менее ровную поверхность и сформировал две кучки экспериментальной взрывчатки. Сделал дорожку из пороха и поставил на нее зажженную зажигалку. Вышел из кабинета, прикрыл за собой дверь и метнул камушек, чтобы сбить зажигалку. Вспыхнуло пламя, разделившись на две дорожки. И через секунду раздался сдвоенный громкий хлопок. На взрыв это, конечно, не потянуло, и дыма было мало, только небольшое разряженное облачко под потолком собралось. Огнеупорный шкаф остался целым и невредимым, петли покорежило и подплющило. Держались они пока еще крепко, но с этим уже можно было работать. Сейчас бы поэкспериментировать с эссенциями спайдер-вульфов, но они все остались у Нолана. Я подобрал молоток с пола и выбрал из валявшихся здесь же самую крепкую и принялся за работу. Когда я наконец добрался до содержимого шкафа, уже расцвело. В шкафу было три полки. Содержимое нижней сейчас представляло собой липкое месиво избитых баночек и пузырьков. Разлитые эликсиры успели подсохнуть. Я немного поковырялся, но ничего целого найти не смог и махнул рукой, все равно не узнаю, от чего это и зачем. На средней полке оказалась стальная длинная коробка, узкая, будто для шоколадных конфет. И я частично угадал, там в специальных углублениях лежал сахарок, которым я и без биомонитора узнал эссенции песчаного каймана. Кит вроде бы говорил, что это базовая инициация для местных боевиков типа первая ступень суперсолдата. И для больницы, где готовят наемников, это вполне логичный ассортимент. Коробка была почти полной. Все содержимое едва поместилось в мою жестяную банку. Верхнюю полку забили до самого верха картонными папками с личными делами пациентов. Я пролистал первую партию, разглядывая фотографии и незнакомых мне военных. Фотографии явно не местные, а скопированные из старых личных дел. Похоже, моя группа. Состав интернациональный, но все из каких-то элитных войск. Я бегло вчитывался в личные дела, фиксируя в памяти лица. Вдруг мне повезет, и не все они сейчас разбросаны по больнице в виде обгорелых костей. На следующей папке обнаружилась пометка «Особые условия». Открыл ее и уставился на собственное лицо. Я трехлетней давности выглядел сытым, чисто выбритым и даже счастливым после отпуска. Личное дело тоже пролистал невнимательно. Уж его-то я знаю, и сразу перешел к особым отметкам. Испытуемый объект номер 17 отдельной программы геном хищника. Мужчина, рост, вес, возраст, повреждение зрительных нервов. Насчет ТТХ рецепента тоже все понятно. А вот то, что у них есть какая-то отдельная программа, и я в ней не первый, это уже интересно. Дальше шло совсем чуть-чуть про шакраса. По сути, я уже больше про него выяснил, чем они. И в завершение про временное ограничение исследований в связи с невозможностью закрепить инициацию. Таким образом, в отличие от других случаев использования редких геномов, опыты с образцом номер 17 не получится провести корректно. Было предложено после инициации и снятия показателей Использовать объект для тестирования скорости и степени мутации для проверки гипотезы скрещивания неизученных геномов, известных среди местного населения как черный сахар. Я дважды перечитал написанное корявым почерком и не удержался, рассмеялся. То есть сначала они на мне хотели поставить эксперимент с шакрасом, а потом еще и накачать всякой хренью? Но смешно было не от этого, а от осознания, что меня Драга, по сути, спас, когда напал. Перемудрили что-то почтовые со своими многоходовочками. Я пролистал все свое дело, запомнил имя врача и поджёг уголок папки зажигалкой. Убедившись, что она сгорела дотла, я просмотрел остальные, выцепив еще одну с такими же пометками, как у меня. Испытуемый объект номер 16. Отдельные программы геном хищника. Женщина. Я посмотрел на фотографию и сначала не поверил собственным глазам. Я ее знал. Не очень близко. Один раз видел на брифинге, когда была совместная операция с иностранными коллегами, и потом на пьянке в честь успешного завершения этой операции. Симпатичная, очень даже милая. Мне это и запомнилось тогда, учитывая ее квалификацию и послужной список. Я слышал о нем довольно часто, как правило, в контексте того, что кто-то поставил новый рекорд по дальности, отработав по особо защищенной цели. Был удивлен, когда узнал, что это достижение милой девушки. Я вспомнил, как Кристина говорила, что один снайпер в группе уже есть. Но и подумать не мог, что это будет она. Позывной «Оса». Насчет имени был не уверен. Вроде «Анна». Точно, «Анна». Личное дело это подтверждало. Геном ей подсадили соответствующий — оса-палач. Полистес-карнификс что-то там, уровень редкости 12, такой же, как у шакроса. Но эти осы, похоже, жили семьями, и отловить запасных звероловом не составило труда. Я прочитал отчет об инициации и дальнейший план лечения. По ней тоже была рекомендация, но наоборот — в сторону долгих и скрупулезных тестов и улучшений. А потом и приписка, что объект номер 16 перевезен из больницы в лабораторию с кодовым названием «Форт Сайленд». С этим личным делом я поступил так же, как и со своим. Только фотографию сохранил на всякий случай. Не потому, что она мне действительно понравилась, а для дела. Буду показывать сектантам и спрашивать, видели или нет, если пойду ее искать. Да пойду, конечно. Куда я денусь? и шакрас теперь не отвяжется, он явно почувствовал в ванне как минимум родственную душу. Я пролистал все остальные папки. В глубине души рассчитывал найти среди пациентов Купера, но его не было. Скорее всего, он на Аркадию попал сильно раньше. Больше ничего интересного не нашел и на всякий случай сжег все остальные папки. Посмотрел на биомонитор, который после громилы и нюхача расщедрился аж на четверо суток до кризисной жизни и покинул больницу. Дошел до будки, где нашел мотоцикл, как и рассчитывал. По меркам современной земли фанатики подогнали мне старенькую классику 60-х-70-х годов. Насчет того, как его оценили бы по местным меркам, надо будет уточнить у Кида. Одна фара, длинная прямая сидушка, небольшой бензобак, практически вровень с ней. Чем-то он отдаленно напоминал старый добрый Минск на сотню с хвостиком кубов но, похоже, это местное производство. Шлема не предусмотрели, но на руле висели толстые очки, которые я тут же выкинул, как и содержимое двух сидельных сумок. Я завел мотоцикл, отметив, что бензина было еще с полубака, и поехал к месту встречи с Кидом. «Неслабо!» — удивленно вскрикнул тот, когда я остановился возле машины. «Это чей агрегат?» «Нюхача!» — пожал плечами я. «Кто такой нюхач?» Нюхач мертв, пацан. Нюхач мертв. Черт, всегда хотел это сказать. Погнали! Намечается еще много интересных дел.